Глава 6, в которой мы спасаем секс от супружеского долга. Два пути преодоления рутины. В этой главе мы поговорим о том, как оставаться сексуальными друг для друга в длительном партнерстве или супружестве. Жить вместе долго и счастливо мечта многих, и такие отношения нередко идеализируются. На самом деле в длительном партнерстве присутствует столько же скрытых проблем, в том числе и сексуальных сколько и в одиночестве или серии кратковременных отношений. Одна из главных проблем — снижение влечения в паре, прожившей вместе много лет. Иногда и не очень много, а всего несколько. Пары часто приходят к сценарию секса, который повторяется из раза в раз. Найдены гарантированные способы получения удовольствия. Они как-то работают, но если сравнивать с той феерией гормонов, которая была в начале отношений, то кажется, что секс превратился в хорошо отрепетированную рутину. Из-за этого снижается мотивация к сексу, уменьшается ценность сексуального взаимодействия. Пара оценивает свой секс как «уже не тот», тогда как изначальный секс, который был у них во время первой влюбленности, кажется им идеальным и сказочным. Как решить эту проблему? Существует два выхода из ситуации. Первый. Исследовать вглубь свою сексуальность и сексуальность партнера, периодически открывая во взаимодействиях что-то новое. В сущности, перед нами не тот же самый человек 50 лет подряд. Человек все время меняется, и не только по причине возраста. Разные эмоциональные состояния, разные периоды, разные жизненные этапы у обоих партнеров дают уникальные комбинации для поиска совместного наслаждения. Второй — менять партнеров. Откровенно договориться о том, что каждый может иметь другие отношения, помимо существующих. Следует, конечно, заметить, что если для некоторых пар это хороший выход, то для других абсолютно немыслимый и не только по моральным соображениям. Взаимоотношения в паре, при которых эмоции и сексуальность тесно завязаны на единственность, уникальность, неповторимость партнера, реальность — И не такая уж редкость. Каждая пара может выбрать один способ или попробовать оба. В этой главе мы больше поговорим о первом, а второго коснемся в конце. Ищем вдвоем. Предположим, что пара хочет сохранить или вернуть секс, не начиная отношений с другими людьми. То есть хочет хотеть именно друг друга. Что можно изменить? Контекст. Секс — контекстозависимый процесс. Это значит, что сексуальное взаимодействие сильно зависит от его контекста, от того, где и как оно происходит, что вас в этот момент окружает. Стоит помнить об этом, периодически перестраивать контексты и смотреть, как меняется ваш отклик и отклик партнера. Причина многих проблем в том, что секс в давно сложившейся паре уходит из центра на периферию внимания и живет там по инерции. Если вернуть сексу более пристальное внимание, вам будут приходить в голову разные вещи, которые вы могли бы попробовать. Например, семейные пары обычно спят вместе. Постель — это и место для сна, и место для секса. Совместный сон может иметь другие плюсы, например, чувство нежности и защищенности. Но люди слишком часто находятся в привычной близости друг к другу. И эта близость большую часть времени не сексуальна. Попробуйте разделить пространство для сна и для секса. Пусть кровать будет местом для сна, тогда как ваш сексуальный контакт перестанет быть к ней привязанным. Мы возвращаемся к идеям главы 2. Хороший секс возможен, когда есть стабильный базис. Конечно, его труднее создать, если ваше жилье – одна комната, нередко вместе с детьми. Тогда лучше всего включить смекалку. Не обязательно заниматься сексом ночью. Например, нет ли возможности в офисное время обеда один-два раза в неделю пойти с партнером в отель на час, уйти в пятницу с работы пораньше или организовать поездку на несколько часов в выходной. Я знаю пару, которая закрывалась от детей в звукоизолированной ванной, включив им мультики и предупредив, что звать родителей сейчас не надо, они заняты. У каждого свой уровень чувствительности. Но идея, что сексом можно заниматься где и когда угодно, а не только вечером перед сном в общей постели, хорошо действует на сексуальность. Не привязывайте одни и те же действия к одному и тому же пространству и времени, чтобы ваш мозг не тяготился моногамией, чтобы влечение не увидало. Создавайте новые нейронные связи. Позы и способы взаимодействия. Алена и Михаил. У нас обычная история. В начале отношений перепробовали все. Я и прямо, я и боком, с поворотом и с прискоком, и с разбегой и на месте, и двумя ногами вместе. А потом, спустя 3-4 года, осталось что-то одно, привычное и понятное. Может, сзади? Да ну, лень, давай как обычно. Мы не можем понять, чего в этом больше, достоинств или недостатков для нашего брака. Надо ли пробовать новое, если оргазмы и так есть, а на эксперименты никого не тянет? «Привычка свыше нам дана, замена счастью она», писал Александр Сергеевич Пушкин. «Привычное для нас часто равно безопасному и понятному. Если у женщины есть поза, в которой она гарантированно достигает оргазма, как правило, она не хочет ее менять. Да и мужчине как будто резона нет что-то придумывать. Но в долгосрочном плане эта стратегия проигрышная». Не зацикливайтесь на единственном способе достижения оргазма. Вообще не фиксируйтесь на успехе. Исследуйте то, что будет, если отказаться от традиционной модели, фрикции, семиизвержения, оргазм. Секс не обязательно должен проходить эти фазы. Вам нужен не тот же результат в другой позе. Вам нужно попробовать и почувствовать другое, новое удовольствие. Пусть его будет больше, пусть оно станет разнообразнее. Не ранжируйте свой секс и свои оргазмы. Этот раз был круче, а тот раз слабее. Гораздо перспективнее испытывать много разных ощущений. Попробуйте использовать для секса разную мебель, диван, кресло, ковер с подушками. Даже простая смена угла положения с помощью подушек или валиков может сильно изменить ощущение. В позе лежа положите подушку под крестец, и вы получите удовольствие иначе. Поле для экспериментов безгранично. Одна знакомая пара случайно открыла интенсивные оргазмы на стиральной машинке, выжимающей белье. Фантазии. В романе Джеффри Евгенидиса «А порой очень грустно» есть описание того, как молодожены Мадлен и Леонард открывают тайные фантазии друг друга. Мадлен признается, что ей хотелось бы заняться сексом после обслуживания, и Леонард расчесывает жене волосы, купает в ванне, вытирает, делает массаж. Затем, спустя время, Леонард рассказывает Мадлен, что он мечтает заняться сексом со спящей девушкой, и Мадлен исполняет его мечту. Наконец, она говорит ему, что ее самое сокровенное желание, чтобы мужчина ее отшлепал. Мадлен не знает, откуда взялась эта фантазия. Отец воспитывал ее без шлепков, Но фантазия есть, и Леонард шлепает Мадлен. Хотя в процессе у нее возникают сомнения, она не останавливает Леонарда и в итоге получает наибольшее наслаждение за все время их знакомства. Часто мы забываем или не решаемся поделиться с партнером своими фантазиями. Нам может казаться, что это стыдно, что люди так не делают. Но в том и плюс длительного партнерства, что доверие между нами растет с каждым годом. В какой-то момент мы понимаем, что даже если рискнем поделиться тайными мечтами, это вряд ли сильно отпугнет партнера. Конечно, он может отказаться их воплощать, но это ведь не так уж страшно. Как мы выяснили в предыдущей главе, отказ можно выдержать, и остается шанс, что партнер согласится когда-нибудь потом. Секс-игрушки. Если вы никогда раньше не пользовались секс-игрушками, Возможно, у вас или вашего партнера сложилось о них какое-то мнение. Недавно я беседовала с мужчиной, который заявил, «Получается, жена купит двухметровое дилде, займется с ним сексом и сразу откажется от меня?» Такие опасения беспочвенны. Игрушки бывают разных размеров, с разными функциями и способны добавить новых ощущений, не обесценивая прежнее. Попробуйте посетить хороший секс-шоп с грамотными, вдумчивыми консультантами. Поверьте, туда ходят не извращенцы, а именно супружеские пары, которым хочется разнообразить взаимодействие. Подробнее о секс-игрушках я рассказываю в главе 9. Снимите машину с ручника. Большинство моих клиентов имеют проблемы не со слабой педалью газа, а с чересчур сильным тормозом, даже если они думают иначе. Недостаточное возбуждение и слабое влечение нередко бывает вызвано тем, что люди забывают убрать факторы, мешающие сексуальному взаимодействию, блокирующие его. Напомню, секс — контекстозависимый процесс. Да, в юности или в состоянии сильного эмоционального подъема, влюбленности, возбуждения вам не помешает ни радио, ни ругань пьяных за окном, ни одежда, ни вероятность быть застуканными. В длительном партнерстве обычно все иначе. Фон становится важным, выходит на первый план и может сильно отвлекать от занятия сексом. Осознайте фон и уберите все, что может мешать. Выключите радио и телевизор. Снимите драную наволочку с подушки, ликвидируйте бардак в креслах. Попросите выйти из комнаты кошку или собаку. Подумайте, не жарко ли вам, не холодно ли. Может быть, у вас постельное белье, которое электризуется и вас слегка бьет током? Или кровать громко скрипит, или одеяло жаркое? Одна пара рассказывала, что у них сильно улучшился секс после того, как они повесили на стенку звукоизолирующие панели, чтобы им было не слышно соседей. Вроде бы мелочь, но их сильно отвлекали звуки, когда соседи кашляли или двигали что-то. Небольшие помехи могут сильно снижать качество секса. Многим просто не приходит в голову позаботиться об участниках процесса, то есть о себе и партнере. Это происходит не только в сексе. И причина в сниженной интерцептивной осознанности, о которой я говорю в главе третьей. Посмотрите на людей в метро в холодное время года. Многим явно жарко, но они не снимают куртку, потому что им просто не приходит в голову, что можно сделать что-то для своего комфорта. А в сексе должно быть максимально комфортно каждому. И этот комфорт нужно замечать, а при отсутствии создавать. Это все равно, что снять машину с ручника. Ехать становится не в пример легче, перестаешь буксовать. Секс должен быть спонтанным, это оксюморен. Должен быть, и спонтанность никак не монтируется. Если хочешь ярких ощущений, то стоит позаботиться об атмосфере, и в этом нет ничего предосудительного. Секс, репродукция и родительство. Вот мы и дошли до этого волнующего момента. Все время мы говорили только о том, что секс доставляет удовольствие. Пришла пора признать, что вследствие секса между женщиной и мужчиной могут рождаться дети. Поговорим о связи секса и репродуктивной функции от контрацепции до сочетания секса и родительства. Секс и контрацепция. Если пара не хочет зачинать ребенка, возможность залететь может вызывать тревогу и мешать хорошему сексу. К сожалению, до сих пор далеко не все понимают, что такое контрацепция. Мне все еще приходится слышать от мужчин, что это женская забота. Женщина нередко не знает точно, какие методы подходят именно ей. Многие пары считают, что прерванный половой акт – отличный способ предохранения от нежелательной беременности. А если начать доказывать обратное, можно услышать в ответ «Мы пять лет предохраняемся именно так, и до беременности ни разу не доходило». Хотя, скорее всего, в этом случае она не наступает по причине сниженной фертильности одного или обоих партнеров. Жалобы мужчин на секс в противогазе и истории про то, что презерватив им мешает, свидетельствуют о плохо подобранном кондоме. К вопросу надо подойти более вдумчиво, нюансов тут много. Некоторые мужчины испытывают неудобства из-за аллергии на латекс или спермицидную смазку. Аллергия может проявляться и у женщины. Однако существуют нелатексные презервативы, просто их не купишь в супермаркете. А вот в секс-шопе можно подобрать презерватив из натуральных материалов. Другая проблема — при надевании презерватива пропадает эрекция. Это тоже не повод отказываться от барьерных методов. Причина в том, что мужчина не привык надевать презерватив. Нужно потренироваться, добиться, чтобы манипуляция стала более отлаженной. Чем лучше вы встроите презерватив в процесс взаимодействия, тем вероятнее, что с каждым разом надевание будет идти легче и четче. Женщина может помочь мужчине сексуально обыграть надевание презерватива, сделать это частью прелюдии. Не отказывайтесь от презерватива. Речь не только о возможности забеременеть, но и о том, что можно заразиться ВИЧ и другими заболеваниями, о которых женщина может не знать. На Западе пары нередко практикуют двойную контрацепцию. Девушка использует оральные контрацептивы, а мужчина надевает презерватив. У нас же забеременеть боятся, а заразиться ВИЧ — нет. Многие считают, что в случае беременности можно сделать аборт. А если у вас ВИЧ, проблем будет гораздо больше. Очень важно, прежде чем вы начали заниматься сексом, поговорить о контрацепции откровенно. Возможно, мое мнение покажется вам непривычным, Но в условиях эпидемии ВИЧ в нашей стране совместная сдача анализов не будет чрезмерной предосторожностью. До того, как вы точно узнаете свой ВИЧ-статус и статус партнера, стоит пользоваться барьерными методами контрацепции. Противозачаточные таблетки в России тоже часто подбираются без дополнительного обследования. Между тем, это серьезные медикаменты, у которых есть свои побочные эффекты. Моя подруга пьет их, и у нее все в порядке. Но ведь побочные эффекты могут быть и скрытыми, а некоторые из них обнаруживаются лишь спустя годы. У многих женщин противозачаточные вызывали набор веса, головную боль, колебания настроения. Другие отмечали, что улучшилась кожа или ушла болезненность во время месячных. А третьи, наоборот, жаловались на прорывные кровотечения в середине цикла. Некоторые таблетки могут спровоцировать проблемы с венами, особенно если есть склонность к тромбообразованию или женщина курит. Оральная контрацепция по-разному влияет на влечение, в том числе и снижает его, если препараты подобраны неправильно. Необходимо предварительно проконсультироваться с гинекологом. Недавно были разработаны оральные препараты для мужчин, но пока их нет на рынке, потому что производителей не устраивает количество их побочных эффектов. Интересно, что эти эффекты менее выражены и их меньше, чем у аналогичных препаратов для женщин. Но женщины привыкли терпеть неудобства, а мужчины на это не готовы. Для женатых мужчин, которые не хотят иметь детей в ближайшем будущем или вообще, надежным способом предохранения может стать вазоктомия. Ее не стоит бояться, так как в отличие от перевязки у женщин, она обратима. После нескольких лет можно вернуть все, как было, и репродуктивная функция восстановится. Секс и репродуктивные планы. Если ребенок не получается. Нередко заручившись поддержкой партнера, человек, которого раньше беспокоила возможность беременности, теперь начинает волноваться по поводу того, что та никак не наступает. В сложности с зачатием, проблемы с фертильностью у мужчины или женщины, усугубляющие обстоятельства, которое может превращать секс из приятного процесса в работу, где главный результат. Как только в сексуальном общении мы начинаем думать о достижении цели и планировать, удовольствие снижается. Женщине приходится постоянно думать о том, когда овуляция, как повысить вероятность наступления беременности. Сама идея заниматься сексом в заранее установленные дни сильно бьет по мотивации. Кроме того, мысль о невозможности зачать ребенка крайне болезненна и для женщины, и для мужчины. В результате растет тревога, секса хочется меньше, а заниматься им нужно. Порочный круг. Часто один из партнеров сильнее тревожится по поводу бесплодия, чем второй. В этих условиях менее тревожный партнер может чувствовать, что его используют, что в сексе он ценен не сам по себе, а только как обладатель матки или спермы. Обычно врачи-репродуктологи советуют лечащимся от бесплодия парам обязательно оставлять часть секса для себя. Не весь секс должен быть направлен на зачатие. Нужно дать себе простор для маневра. Важно принять ситуацию. Не все на свете можно проконтролировать, и всегда есть то, на что мы не можем воздействовать. Чтобы сбалансировать репродуктивное планирование и удовольствие от секса, хорошо бы посвятить некоторое время размышлению о том, что именно стоит за вашим желанием иметь ребенка. Попробуйте примерить на себя следующие утверждения: «Люблю детей, мне нравится возиться с ними, испытываю к ним нежность и интерес. Хочу прожить опыт родительства, родить, кормить грудью, носить на руках, знакомиться с этим миром». Хочу ребенка от моего любимого, любимой. Мне интересно, каким человеком он вырастет. Если это те утверждения, которые и раньше возникали в вашей голове при мысли о детях, то ваши репродуктивные планы, скорее всего, имеют под собой надежные основания, и ребенок именно то, что вам нужно. Но, возможно, вам ближе утверждение из другого списка. Бездетная женщина неполноценна, без детей наш брак развалится. «Хочу, чтобы она родила мне сына, наследника, продолжение рода». Все спрашивают, когда мы родим, у всех подруг уже есть дети. Если ваши мысли ближе к этим утверждениям, то, возможно, вы рассматриваете рождение ребенка как средство добиться чего-то другого, уверенности в себе, в партнере, ощущения полноценности. Деторождение, как и секс, ценно только само по себе. Оно не должно служить никаким внешним целям. Представьте, что будет с вами, вашими отношениями, партнером, если вы все таки не сможете иметь детей. Что, если вы будете стараться зачать ребенка 10 лет, но не получите результата? Как вы относитесь к усыновлению ребенка, донорству спермы или яйцеклеток, отложенному материнству? Важно исследовать свои желания и отличать их от чужих, Давление родственников, общества партнера. Иначе, даже если ребенок получится, родительство может оказаться не таким желанным и счастливым, каким могло бы быть. Беременность и сексуальность. Вспомним главу вторую. Там говорится, что общество транслирует нам противоречивое послание о нашей сексуальности и нашем теле. То, что написано о старости, весе, внешности, девственности, касается и беременности. С одной стороны, в общественных мифах Стоит только заглянуть в раздел глянцевого журнала, где дают интервью только что родившие звезды, вынашивающая ребенка женщина должна хорошо выглядеть, наслаждаться процессом, а после родов вернуть тело, которое было у нее до беременности. Хотя это невозможно по определению, ибо тело все равно меняется. С другой стороны, я не раз слышала от мужчин аргумент против беременности партнерши. Она станет некрасивой, Ее тело изменится, и я перестану ее хотеть. Эмоции женщины по поводу изменений тела, растяжек, отеков и тошноты также могут быть связаны со стыдом. Она видит, что ее тело перестало быть идеальным и сама смотрит на него как на несексуальное, нежеланное. А ведь все может быть иначе. Беременная женщина меняется, и эти изменения служат великой цели. Некоторые мужчины, наоборот, воспринимают изменившееся тело партнерши как более сексуальное. Иногда у женщины во время беременности влечение возрастает, иногда уменьшается. Если бережно относиться к партнерше, строго соблюдать врачебные рекомендации и не считать беременность болезнью, чем-то постыдным или некрасивым, вы сможете исследовать и эту часть океана сексуальности. Первые три месяца беременности, проникающий секс и оргазм, могут быть опасны для женщин, у которых есть риск выкидыша, угрозу прерывания в настоящей беременности, случаи случае прерванной или замершей беременности в прошлом. Кроме того, первый триместр для многих женщин – время плохого самочувствия и токсикоза. Второй и третий триместры беременности у большинства женщин проходят более спокойно и, как правило, секс не опасен. На осмотрах гинеколог всегда предупреждает женщину, если ей нужен половой покой. Важно уточнить, можно ли заниматься проникающим сексом и отдельно можно ли получать оргазмы. Ключевые данные, на которые гинеколог обращает внимание в этих случаях, это тонус матки и длина ее шейки. Если беременность протекает штатно, гинеколог не будет советовать отказываться от секса. Некоторые трепетные отцы считают, что могут навредить ребенку, если будут заниматься проникающим сексом. Таким папам стоит изучить анатомию и убедиться, что они не смогут ни на что наткнуться и никого ушибить. На поздних сроках не стоит заниматься сексом, тем более если женщина уже в родах, начались схватки или выделения, отходят воды. В этом случае пора отложить удовольствие и ехать в роддом. Еще один миф. «Если мужчина был на родах, он вас больше не захочет». Мне всегда грустно такое слышать или читать. Конечно, если у пары уже были проблемы с сексуальной жизнью, если мужчина любил и хотел женщину только потому, что она должным образом выглядела, а народы его загнали пинками или потому, что это модно, тогда, конечно, итог непредсказуем. Но и причина проблем в этом случае будет не в присутствии на родах, а в объективации женщины и ее тела. Мужчина-партнер может не хотеть присутствовать на родах, но причина не должна быть в страхе потерять влечение. Если у партнера есть готовность принимать женщину любой, после родов пара становится ближе. Также совместные роды усиливают у мужчины привязанность к ребенку за счет выработки окситоцина. Ведь это не специфический женский гормон, он выделяется и у пап, которые много контактируют с малышом, носят его на руках, ухаживают. Это касается и мужчин, не имеющих кровного родства с ребенком. Чем больше мужчина возится с младенцем, тем сильнее он его любит. Секс у родителей маленьких детей. Какая поза лучшая для секса родителей? Поза «Дети с бабушкой на даче». Мы любим наших детей, и нам нравится быть родителями. При этом мы также хотим оставаться сексуальными партнерами, любящими и желанными. Как совместить? Если оба родителя наравне выполняют родительские обязанности, то в первый год им обоим хочется секса, как правило, меньше, чем до появления детей. А иногда долгое время совсем не хочется. Это абсолютно нормально, и к этому стоит быть готовым. Мы спускаемся на этаж базиса, о котором говорили в главе 2 Секс не является базовой физиологической потребностью, поэтому, когда базовые потребности не удовлетворены, сексуальное желание слабеет. Стресс? Да, особенно если ребенок первый. Тревога? Вполне возможно. Современное родительство часто связано с множеством поводов для тревоги. Недосып? Сколько угодно. После родов, особенно естественных, ощущения у женщины меняются практически всегда. А если роды проходили с осложнениями или хирургическими вмешательствами, даже такими незначительными, как эпизиотомия, то болезненность во время полового акта может еще долго омрачать попытки заняться проникающим сексом. Если женщина кормит грудью, повышенный уровень пролактина может снижать либидо, хотя это не обязательно. Младенец может мешать паре заниматься сексом, заливаясь плачем при малейших попытках зачать конкурента. Все молодые отцы на горьком опыте выучили. Как только мы займемся сексом, ребенок обязательно проснется. Мои клиенты прибавляют к этим простым резонам несколько более сложных, о которых редко говорят в популярных статьях. Анжела. «Марк такой сладкий, я не могу перестать его тискать и целовать. Он так приятно пахнет, мы весь день вместе». «Я ношу его в слинге, кормлю, делаю массажик, купаю, переодеваю. А ведь есть еще Лия, старшая четырехлетняя дочь, с которой у нас тоже очень много телесного контакта. Когда приходит с работы муж и пытается меня даже просто погладить, просто потрогать, я ощущаю это как перебор. Что со мной не так? Все так, стыдиться нечего, ведь ситуация очень понятна». Биологически выгодно, чтобы дети не рождались слишком часто, поэтому потребности Анжелы в прикосновениях и нежности полностью удовлетворены за счет общения с малышом и его сестрой. Проблема в том, что мужу по-прежнему хочется контакта, у него возникает тактильная депривация, ему грустно и одиноко. Естественный выход из положения для мужа – ласкать ребенка и, возможно, жену вместе с ребенком. Для Анжелы чаще видеть мужа вместе с малышом и переносить часть своей нежности с младенца на партнера. Мы помним, что окситоцин, который во многом управляет этим процессом, не только гормон материнства. Он помогает устанавливать длительную доверительную связь. Вот еще более интимное признание, к которому наверняка присоединятся многие. Вика. Моей дочери 4 месяца. Это немного стыдно, наверное, но меня сильно возбуждает кормление грудью. Иногда у меня даже бывают оргазмы, когда дочка сосет. Насколько это ужасно, и надо ли с этим бороться? Вряд ли женщина будет активно мастурбировать при кормлении ребенка, особенно если ему больше года. Здесь же речь, во-первых, о младенце, во-вторых, о непроизвольных оргазмах. Такое никак не может повредить ребенку. Скорее всего, это свидетельство того, что высокий пролактин не подавляет сексуальность женщины. Если есть возможность... Можно попробовать сдержать оргазм во время кормления и предложить мужу заняться сексом, как только ребенок уснет. Такой отложенный оргазм будет только сильнее. Можно ли заниматься сексом при малыше, когда он бодрствует? Смущение перед пятимесячным младенцем, он смотрит и видит все это. Так же безосновательно, как и опасение чувствительных будущих пап повредить голову ребенка своим половым органам. Но даже безосновательные чувства следует уважать. Если вы не можете преодолеть себя, если присутствие ребенка мешает кому-то из партнеров или обоим, значит таковы ваши ограничения, с которыми придется считаться. Ревность папы к малышу. Напомню о парне из предыдущей главы, который обиделся, что жена во время пожара будет спасать не его, а младенца. Горжусь тем, что в тот раз не только не рассмеялась, но даже не улыбнулась проблема то вполне реальная многие партнеры в тайне или явно ревнуют жену к младенцу у нее появился ребенок и теперь я ей не интересен бессознательно ставится ультиматум или я или ребенок если она не хочет секса а хочет спать муж воспринимает это как обиду меня отвергают я не нужен она спит с ним а я на диванчике она ушла в свое материнство кто виноват Как всегда, не он и не она, а недостаточная коммуникативная компетентность в паре, то есть неумение договориться. Конечно, ревность к малышу свидетельствует о незрелости молодого или не очень молодого отца. Но, положа руку на сердце, у многих из нас сохраняются незрелые участки психики, особенно связанные с родительством. Это не означает, что такого партнера надо стыдить и немедленно перевоспитывать. Женщина может сказать так. Я ужасно тебя люблю и переживаю, что мне не хочется секса. Все дело в том, что я мало сплю и устаю. Возьми его на ручки, вы такие милые вдвоем. Давай завтра ты попробуешь погулять пару часов с малышом на руках по квартире, а я попробую поспать, хотя не обещаю, что у меня получится. А секс давай запланируем на воскресенье. Сцежу молоко, отвезем малютку бабушке, и у нас будет целых пять часов наедине. В свою очередь мужчина, если он осознает свою ревность и разберется в собственных чувствах, может сказать «Мне так грустно и секса хочется, но еще больше хочется чувствовать себя нужным и важным. Хочу, чтобы нам всем было хорошо. Что если ты будешь просто лежать, а я немного помастурбирую рядом?» Или так «Может, я завтра после работы побуду с ребенком, а ты отдохнешь и сходишь погулять одна?» Мне хочется, чтобы у нас оставалось время друг для друга. Хочется куда-то тебя пригласить. Давай придумаем как. Вместе распутывайте, развязывайте тугие клубки, в которых есть нитка базовых потребностей и здоровья. Недосып, высокий пролактин, травмы промежности в родах. Нитка любви, нежности и тепла. Я чувствую себя ненужным. Она отдает всю нежность ребенку. И нитка сексуальности... Секс не супружеская обязанность, он может быть только удовольствием и при том удовольствием совместным. Тревога за ребенка. Виталий, я сто раз предлагал Ире отдавать Стасика пару раз в неделю по вечерам маме, а самим куда-то идти или просто побыть вместе. И мама не против. У нас вообще куча родственников, которые были бы рады с ребенком поиграть. И Стасик главное тоже их любит. Я ей говорю. Ему уже полтора года, ну что может случиться? Но нет, Ира никому не может его поручить, потому что ей тревожно, а вдруг что-то пойдет не так. В главе третьей я говорю о том, что тревога с ее активацией лобных долей сильно мешает такому спонтанному по своей сути процессу, как секс. Если у женщины есть предрасположенность, с материнством у нее может развиться тревожное расстройство. Случается такое и с папами. Тревожный родитель может считать, что должен контролировать каждый вдох ребенка. Даже если малыш спит, родитель может беспокоиться и часто просыпаться, чтобы проверить, дышит ли ребенок. А уж о том, чтобы отдать подросшее дитя на денек бабушке, не может быть и речи. Краткосрочно, эта иллюзия контроля помогает справляться с паникой, долгосрочно, выматывает. Экзистенциально речь идет о принятии того факта, что не все на свете поддается нашему контролю. Разумеется, работать со своей тревогой родитель может только сам, возможно, в психотерапии. Партнер может предлагать помощь только если другой готов ее принять. И, конечно, не стоит винить тревожного члена семьи в том, что он испытывает эти чувства. Скорее всего, они будут слабеть с увеличением родительского опыта. Мы постепенно начинаем понимать, что дети не такие хрупкие, как казалось в начале. ребенок и супружеская ложа. Ко мне приходит множество пар, в которых происходит битва за совместный сон ребенка и матери. Женщина отстаивает свое право кормить грудью, не просыпаясь, так лучше и ребенку связь с матерью быстрое удовлетворение потребности и ей самой уменьшается недосып. Мужчина резонно парирует. Супружеская постель перестает быть таковой. В трудных случаях он просто переселяется на диванчик. Они меня вытеснили, подкрепляя горькое чувство ревности и собственной ненужности. Эта проблема только кажется психологической. На деле же она имеет чисто технические решения. Первое. Широкое ложе, на котором помещаются все. Представьте себе кровать или отдельный высокий матрас шириной 2 и более метра. В таких условиях можно устроить ребенку отдельное гнездо ближе к стене, можно даже повесить занавеску, а самим использовать оставшееся пространство, когда малыш спит. В нашей культуре принято спать на кроватях, но если посмотреть шире, станет ясно, что при наличии места в комнате японский вариант может быть очень удобным, когда у вас есть младенец. Николай. Это, конечно, прекрасно, но не забудьте многодетных родителей когда даже на очень широкий матрас укладывается спать вся семья, включая собаку, приходится искать другой выход. Второе. Отдельное ложе любви. В прошлом супруги-аристократы не спали вместе, и все же им как-то удавалось продолжать род и получать удовольствие друг от друга. Если этот вариант вам подходит, отселение лучше запланировать заранее, до появления малыша, и не на скромный диванчик, а на широкую постель и заниматься сексом там. Просто один из партнеров не будет оставаться там для сна. Третье. Кроватка со снятым бортиком, представленная к родительскому дивану. Наиболее традиционный выход. Ребенок спит как будто бы отдельно, но в то же время и вместе. Перекатить его после кормления в кроватку намного проще, и никто никого не вытесняет. Только осторожнее с щелью, иначе утром вы можете найти мирно спящего отпрыска под диваном. То, как родители решают эти и другие проблемы, возникающие перед ними. Лакмусовая бумажка их человеческой зрелости. Включится ли папа в конкурентную борьбу с младенцем за место у материнской груди? Будет ли он испытывать ревность и обиду, или станет для ребенка надежным взрослым? Найдет ли мама силы доверить малыша папе? Сложные вызовы – шанс быстрее созреть. Не ищите маму в жене и не ревнуйте к малышу, как будто вы старший брат. Не бросайте мужа только потому, что ребенок в течение дня дает вам много телесного контакта и нежности. Каждая пара уникальна. Стоит находить свои решения и терпеливо договариваться. В конце концов, вы можете решить, что никому из вас пока не хочется проникающего секса. Это абсолютно нормально. У многих пар бывают такие периоды. Важно проговорить это вслух, определить время, когда вы вернетесь к этому вопросу, и когда срок придет, не забыть о своем решении. Полигамия и полиамория. В начале главы я упомянула два возможных выхода для пары с длительным партнерством. Первый выход — исследовать сексуальность друг друга и меняться вместе. Его мы рассмотрели. Есть и второй можно сделать отношения открытыми и впустить в них кого-то еще. Эта тема у многих вызывает протест. Над нами домокловым мечом висит страшное слово «измена», а еще есть такие ярлыки, как «кобель», «шлюха» и «ходить налево». На деле сексуальные отношения с несколькими людьми точно так же моральны, как и секс с одним человеком. Важно только, ну уже понятно, открыто обо всем договориться. Правда, как и в других случаях, Договориться бывает очень непросто. Я постараюсь объяснить, почему полигамия или брак втроем так редко бывают удачными, а вот свободные отношения удовлетворяют людей значительно чаще. Поскольку многие вещи, которые мы усваиваем с раннего детства, кажутся нам естественными, то люди часто считают, что иметь сексуальные отношения с несколькими партнерами — это аморально, грешно, противно природе, да и вообще брезгливо. Причина в том, что полиаморные люди в моногамном обществе могли осуществлять свои желания, лишь сопровождая их изрядным количеством лжи. Ведь шансов на то, чтобы договориться открыто, практически не было. Оставалось только скрывать свои отношения. Именно эта ложь и делала полиаморию хождением налево. Еще бы не противно. Вдруг открывается, что партнер тайно спал с кем-то еще, хотя вы на такое не соглашались. А что, если оба партнера действительно не против открытых отношений? Многим кажется, что любить друг друга можно только эксклюзивно, не деля любовь с кем-то еще. Но это не так. Можно любить двух людей и любить обоих сильно, но по-разному. Наша эмоциональная сфера на это вполне способна. Скорее, фантазией является идея о том, что каждый из нас может раз и навсегда полюбить одного партнера любить его всегда одинаково интенсивно и закрыть для себя эту тему. Нет, далеко не каждому такое свойственно, и не всем это нужно. У нас может быть несколько близких друзей. Можем одинаково сильно, но с разными оттенками чувства любить своих шестерых детей. Мы любим маму и папу, сестер и братьев. Почему же нельзя взаимодействовать с несколькими сексуальными партнерами? Моногамия, сопровождавшая длительную часть истории человечества, изначально была экономическим инструментом. Изменой считалось любое поведение, ставившее под угрозу экономическое положение семьи. Если женщина рискует родить ребенка от другого или если муж отдает деньги другой женщине и ее детям в меньшей степени. Впоследствии моногамия стала скорее эмоциональным инструментом. Сексуальную коммуникацию нагрузили чувством принадлежности, правом эмоциональной собственности на другого человека. Многим людям хочется гарантии эмоциональной безопасности, и это вынуждает нас заключать эксклюзивный договор о чувствах. Если же такой договор заключен, естественно, что нас так ранит измена партнера. Дело не в том, что он занялся сексом с другим, другой, а в том, что для человека это означает. Мне изменили, значит, меня отвергли. Я недостаточно хорош, я унижен. Это самое больное место для нашей психики. Есть и мотив траты ресурса, конкуренции за ресурс. Вливает поток энергии не туда, время, ласковые слова, деньги, ей, ему, а не мне. Но ведь любовь, в том числе сексуальное взаимодействие, это не какой-то ограниченный ресурс. Мы можем любить одного, не унижая этим другого. Разумеется, только если делаем это открыто. И открытость в данном контексте означает, что все участники, все партнеры согласились на открытые отношения по своей воле. Если муж предлагает жене открытые отношения, а она соглашается только потому, что иначе он просто уйдет и бросит меня совсем, это то же самое унижение, что и при тайной измене. Вот почему триализм, брак втроем, так редко бывает счастливым. Кто-нибудь почти обязательно испытывает чувство ненужности и отвержения. Впрочем, у меня есть знакомые, успешно живущие по такой модели долгие годы, хотя гораздо больше удачно практикующих открытые отношения с несколькими сексуальными партнерами. У людей с самого начала не было договора о моногамии, который потом изменился. Никто не был единственным изначально, все вступали в отношения с открытыми глазами, зная, что они полиаморные. Сначала была договоренность, потом возникла привязанность, которая не мешала знания о том, что эта привязанность не единственная. Если полиамория то, чего вам хочется, не стоит поддаваться на стереотипы о том, что всякая неэксклюзивная любовь обязательно означает измену. Как договоритесь, так и будет. Главное, чтобы это нравилось всем участникам. В этой главе мы поговорили о том, как партнеры могут оставаться сексуальными друг для друга, даже если живут вместе давно. Мы обсудили минусы, привычки и то, как их избежать, разобрали трудности, связанные с сочетанием секса и репродуктивных планов, родительства. Я желаю всем, кто каждый день выбирает оставаться в длительном партнерстве, чтобы их совместная жизнь, оставалось близкой к той мечте, которая приходит на ум людям, когда они слышат о серебряных и золотых свадьбах. Душа в душу, рядом в горе счастье и при этом долгая нежность и влечение.